Глава 33. Брэдли тоже следил за временем, но использовал для этого часы, поэтому его отсчет был несколько иным, более точным. По его версии оставалось 46 секунд. Тучная няня обливалась потом, казалось, ее ноги вот-вот подогнутся, не выдержав веса тела. Хуже того, она обмочилась в тот момент, когда поняла замысел Брэдли и теперь стояла в луже. Действуя согласно моим инструкциям, Бен под дулом пистолета заставил ее и мальчика встать в центре кухни прямо под прочной кровельной балкой. Через семь минут женщина стала хныкать и просить помощи по-турецки. Мальчик, хотя и справился с первым приступом страха, продолжал плакать и звать маму. Все это страшно действовало Брэдли на нервы. Если он не смотрел в данную минуту на часы, то сидел, вперив взгляд в пол, с таким выражением лица, словно его вот-вот вырвет. Няня заметила это, несмотря на свое затруднительное положение, и подумала, что, может быть, он все-таки не такой уж плохой человек. Это вдохновило ее вновь пустить в ход свой ограниченный запас английских слов. Бедняжка принялась умолять Бена освободить их. «Молчать — Молчать! — завопил Брэдли, а потом выкрикнул это еще громче и навел на няню пистолет, когда она не подчинилась. Женщина вновь залилась слезами, малыш жалобно всхлипывал. Единственным желанием Брэдли было, чтобы это все поскорее закончилось. Обратный отсчет времени еще продолжался, но, вопреки моим наставлениям строго придерживаться графика, Ко соединил мобильник няни от зарядного устройства. Бен оправдывал себя тем, что какое-то время уйдет на то, чтобы набрать номер мобильника Кумали, и если она не сразу возьмет трубку, произойдет задержка. Телефон прозвонил четыре раза. «Ну же, бери его быстрее!» «Слава богу, она ответила», — подумал Бен, услышав женский голос, сказавший что-то по-турецки. Она успела произнести лишь несколько слов, когда Брэдли перебил ее, сказав, что если он действительно говорит с Лейлой Кумали, она должна его внимательно выслушать. Женщина продолжала что-то бормотать по-турецки, не меняя интонации, как будто она... И тут Брэдли понял. Это автоответчик. Няня уже едва стояла. Слабые колени с трудом удерживали 300 фунтов ее веса. Она заметила сквозь слезы что-то неладно. Брэдли близок к панике. Американец тяжело дышал, не говоря ни слова. Голос в телефоне бормотал что-то на непонятном ему языке. Он не знал, как расшифровать сказанное и что теперь вообще делать. Разработанный нами план такого не предусматривал. «Куда, черт возьми, подевалась эта баба?» Бен взглянул на часы. Через 32 секунды истекут оговоренные 4 минуты. Он уже собирался дать отбой и вновь набрать номер, когда голос в порядке любезности клиентам повторил сообщение по-английски. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Брэдли опустил мобильник и уставился в пространство. «Господи Иисусе!»